Глава 3. Быстренько закончу с делами. Означало то, что Дин достал из шкафа прозрачный и с виду тяжеленный шар с пыхтением, дотащил его до стола. Водрузил в самый центр и принялся касаться шара указательным пальцем в разных местах, бормоча что-то на непонятном силе языке. В том месте, где касался Шара, его палец вспыхивало искорка и слышался лёгкий треск. Периодически трещало громче, и тогда Дин одёргивал палец и тряс рукой в воздухе, словно обжёгся. При этом он опасливо посматривал на Силь краснел и улыбался. В общем, племянник мистера Говера показался ей забавным. «Ну вот и всё, теперь я к вашим услугам», — повернулся к ней Дин. Тем временем Шар уже весь был утыкан точками, а сам секретарь раскраснелся и вспотел. «Прошу». Подхватил он её саквояж и первый пропустил в жёлудь, который тут же ополовинился. «А по-другому тут нельзя перемещаться?» Опасливо заглянулась сель внутрь желудя. «Вот не нравились ей они, и всё тут». «Что вы!» — замахал свободной рукой Дин. «Это самый удобный способ. А сколько их всего?» «Великое множество!» Зачем-то рассмеялся толстячок, хоть ничего смешного в его словах и не было. «Вы первая, а я следом». Делать нечего, пришлось сель снова позволить хоть и на миг, но замуровать себя. После слова улица капсула выплюнула её у той самой двери с таинственным окошком. Сделала это довольно бесцеремонно, что Сильвия аж пошатнулась и едва удержала равновесие. «Обиделась, что ли?» – пробормотала она, кутаясь шаль. «Нет, точно нужно узнать про другие способы». Дина капсула выплюнула ещё более небрежно, с высоты полутора метров. Тот аж упал, бедняга, и прямо на её саквояж, как последний только выдержал и не треснул по швам. «Надо будет поработать над заклинанием», – смущённо проговорил Дин снова краснее. Давно не отслеживал ее. Он пригласил ее следовать за собой и направился не в ту сторону, откуда пришла Силя, а двинулся вдоль замка. Какой же он древний? Силя рассматривала каменную кладку стены замка с крупными щелями и трещинами и ужасалась. Как он вообще еще стоит, а не рухнул? Через равные отрезки им встречались углубления в земле со ступеньками, ведущими вниз к неприветливым, даже пугающим с виду дверям замка. Казалось, что за этими дверями начинается темница, где томятся несчастные узники, потеряв надежду на спасение. Или пыточные подвалы со всякими разными приспособлениями для пыток. Силь даже остановилась и затрясла головой. Привидится же такое. Не думала раньше, что воображение её настолько развито, да ещё и в такой области. «Вам плохо?» — участливо спросил Дин, глядя на неё почти нежно. «Нет, всё в порядке. Просто эти двери». Кивнула на замок. «Что там?» «Ах, это!» — махнул он рукой. «На вас они тоже, значит, действуют». «Аура у них тёмная, вот и всё. Я тут вообще не люблю ходить, сразу начинает болеть голова». Скривился он, как от головной боли, и коснулся пальцами виска. Видно и правда разболелась. «Так что там?» — настойчиво переспросила Силь. «Теория нашего самого главного мага. Он производит необычные тени». «Какие тени? И в чём их необычность? Вы ведь ничего про тени не знаете?» С интересом взглянул на неё Дин. «Ровным счётом», — подтвердила Силь. «Я даже не знала, что их тут производят. А ведь так было на самом деле». Она ехала на фабрику, не задумываясь даже, чем тут занимаются маги, что производят. Не было ли это верхом беспечности? Хотя вряд ли мистер Говер предложил ей что-то опасное или противозаконное. Да и Дин на злодея не смахивал, как ни крути. «Тени — это такие существа!» Начал Булодин, но сразу же замялся. «Рассказчик, я никакой право слова, а вот мистер Саймон у нас очень красноречивый. Он менеджер по персоналу, и именно он будет проводить завтра с вами первый инструктаж. Если позволите, то пусть он вам и рассказывает про тени». А я могу наврать. Или, не дай бог, сболтнуть лишнего. Ах, вот оно что. По всей видимости, информация это была из разряда секретной. Но что же в ней было такое, что можно знать всем? И про необычность этих теней вы мне тоже ничего не скажете. Решила подколоть беднягу Дина Силли. Ну, мутился он. Пусть это вам тоже расскажет мистер Саймон. Ну, Саймон так Саймон. В конце концов, сейчас её занимали совсем другие мысли. Например, почему они так долго идут. Замок остался позади, а впереди маячили скалы, выступая из тумана. Тут тоже повсюду были разбросаны домишки глыбы, и больше всего их скопилось у подножья скал. Значит, она не ошиблась, и жить ей придётся в одном из таких, склеенных ещё с несколькими. «Вот мы и пришли», — выдохнул Дин, опуская саквояж возле покосившегося с промятыми каменными ступеньками крыльца одного из домов. «Отныне это жилище ваше», — Гордо произнес он и вытянул руку в сторону узкой и не внушающей доверия деревянной двери. «Они-то с Диной у неё пройдут, но вот кто-то повыше вынужден будет согнуться в три погибели, чтобы попасть в дом». «Вот это...» Даже при ближайшем рассмотрении, то, что Дин называл домом, больше всего было похоже на крупный булыжник, по всей видимости, полый внутри. Ни чёткой формы, ни углов. В нём не было ничего, присущего строениям, в которых принято жить. И именно он, помимо соседства с ещё одним таким же булыжником, но гораздо крупнее, примыкал к скале и находился подаль от всех остальных. А это значило, что и от фабрики её дом дальше всех. Дин правильно понял сомнения Сильвии. «Мне очень жаль, но на данный момент только этот дом свободен», сочувственно произнёс он. «Мистер Киров любезно согласился соседствовать с вами. Так что...» — развёл руками Дин. «Мол, что он-то может поделать в такой ситуации?» «Простите меня, Сильвия, но я подзадержался, а рабочий день ещё не закончился. Отдыхайте, располагайтесь, а завтра в восемь жду вас там же, где и сегодня». С этими словами Толстячок простился и быстро удалился. «А... а ключ?» — спохватилась Силь. Но Дин успел уйти уже так далеко, что её возгласа не услышал. Потоптавшись еще какое-то время на месте и растерянно поозиравшись, Сильвия рискнула взобраться на крыльцо и толкнуть дверь. Только тут она заметила, что никакого замка на то и в помине нет. Дверь протяжно скрипнула, отворяясь. И из образовавшегося проема на нее пахнуло задхлостью давно не проветриваемого помещения. Шагнув внутрь, Силь какое-то время привыкала к темноте, пока не сообразила, что стоит довольно просторная но на совершенно пустой комнате. «Ну как же так? Как она может жить в таких условиях? Здесь же нет ровным счетом ничего, даже завалявшейся свечи. Впрочем, свечи и подсвечник она предусмотрительно взяла с собой». Порывшись с акваяжа, Сильвия достала свечи и разожгла их, разгоняя мрак. «Сколько же лет сюда не ступала нога человека?» Заметив тень от паутины, свисающую из углов, она невольно содрогнулась. А когда увидела жирного чёрного паука, копошащегося в одной из таких, едва ли не лишилась чувств, хоть и никогда не считала себя слабого десятка. «Куда я попала?» — потрясённо пробормотала она, опускаясь на саквояж и приваливая спиной к холодной каменной стене. «Я отказываюсь тут жить». Стоило, наверное, вернуться на фабрику в отдел кадров и попросить у Дина хоть каких-то объяснений, но она так устала, что не могла заставить себя даже встать. Так и сидела тупо таращить на паука, пока не услышала снаружи чьи-то шаги. Вот тогда Силь подбросила как пружину в воздух, и она выскочила из дома. Даже не удивилась, когда увидела всё того же угрюмого незнакомца в длинном чёрном плаще, что так любезно помог ей сегодня. «Простите, мистер», — поспешила окликнуть его Силь, пока тот не скрылся за домом. Он остановился и повернулся в её сторону. Как и в первый раз, взгляд его ей не понравился суровостью и скукой в нём, но на этом Сильвия предпочла не заострять внимание. Вместо этого быстро сбежала с крыльца, рискуя поскользнуться на камнях и переломать себе ноги, и догнала незнакомца. Тот уже собирался продолжить путь, если пришлось схватить его за рукав, чтобы задержать. Надо ли говорить, с какой брезгливостью тот взглянул на её руку, которую она сразу же забрала. «Пожалуйста, объясните мне, где взять мебель, постельное бельё и всё остальное, чтобы в этом доме можно было жить?» Спросила она с неудовольствием, различая в собственном голосе жалостливые нотки. Вот уж перед кем ей точно не хотелось унижаться, но иного выхода не видела. «Так-то и есть продавщица в лавку». Оглядел он её с головы до ног, словно продавщицы внешне отличались от всех остальных людей. «Да, я, а что?» «С продавщицами вы не общаетесь?» Возмутилась Силь, понимая, что не ей себя сейчас так вести и не с ним, раз уж оказалась в роли просительницы. Но что-то в нём, а вернее в том, как он смотрел на неё, словно на редкостную уродливую букашку, возмущала сверх всякой меры. «Я ни с кем не общаюсь по возможности», — добавил он. «Но раз уж ты моя соседка, пойдём». С и мистер Бука. «А вы?» — решилась полюбопытствовать ему в спину Силь. «Всё же легче было разговаривать, да и соседствовать с кем, чьё имя знаешь». Матвей Киров послужила ей ответом. «Мат, имя у вас труднопроизносимое, вы иностранец?» «Можешь звать меня Мэтт». «Ну какой же он для неё Мэтт?» «Так можно звать ровесника с соседней улицы, которого знаешь с детства. А этого мужика она видела второй раз в жизни, да и чем реже они будут встречаться, тем лучше для него же. А то Сель свой характер знает, но тут её осенила новая мысль, отвлекая от старой. «Так вы и есть тот самый главный маг, мистер Киров?» «Я». Только я ответил он, распахивая дверь. «Скажите на милость, какая мания величия. Видно, считаться главным ему даже очень нравится. Да и пусть. Ей-то какое до этого дело?» Как это сделал мистер Киров, Силь так и не поняла, но стоило им зайти в её новый дом, как там сразу же стало светло, и явно не от её сиротливо горящей свечи. Сосед не спеша осмотрелся, а потом повернулся к ней лицом. Даже эта просторная комната от его присутствия стала казаться сильно намного меньше. Таким он был огромным. «Дома здесь устроены по принципу того, что подстраиваются под желания хозяина». Проговорил он, глядя куда-то поверх её головы. Сильвия даже начала казаться, что именно туда перебрался паук из угла и теперь норовит запрыгнуть ей на голову. Но, бросив быстрый взгляд в угол, она успокоилась. Паук всё так же был там и занимался своими делами. «И что это значит?» – деловито уточнила Силь. Я должна составить список всего необходимого и пойти с ним туда, где мне всё это выдадут? Тогда ей придётся распрощаться с мыслями о ванной, еде и сне, потому что займёт это всё немало времени. Впрочем, с этими мыслями она, кажется, уже распрощалась. «Ты вообще знаешь такое понятие, как магия?» Соизволил он посмотреть ей в глаза. Но лучше бы он этого не делал, тогда бы и Силь не почувствовала себя настолько бестолковой. «Сама что-нибудь умеешь?» «Не умею и не считаю себя неполноценной», — ответила Силь, впервые задумываясь о том, как чувствовать себя человек среди себе подобных, но наделенных магией и явно гордящихся этим качеством, ставящим его превыше всего остального. «Скажу даже больше, что с магами общаться мне не доводилось. Хоть нескольких таких и знаю». «Почему же ты согласилась на эту работу?» На этот вопрос проще всего было ответить честно, но как-то не хотелось обнажать перед этим мужланом собственную душу». Селли сейчас не могла думать больше ни о чём, как о том, чтобы как можно быстрее заработать денег и отправить их матери, которая сейчас, когда уехала старшая дочь, особенно надо думать, ощутила нужду. «Потому что всё, что я умею, — продавать. И в этом деле считаюсь одной из лучших», — решила добавить Селли, чтобы выглядеть лучше прежде всего в своих глазах. «Ладно, это не важно». Кивнул мистер Киров каким-то своим мыслям. Он снова не смотрел на Силь, а уткнулся взглядом себе под ноги. «Что ты хочешь, чтобы у тебя тут было?» «Кровать для начала. Как же она о ней мечтала?» «Пусть старенькая, с продавленным матрасом, главное, чтобы просто не на ней были чистыми». «Вот так ты и должна думать о каждой вещи и представлять, где всё это будет находиться». Оказывается, мистер Киров в то время, как она мечтала о кровати, внимательно разглядывал её и, кажется, умудрился понять, о чём она думает. «Вы читаете мои мысли?» Возмутилась Силь. Я бы мог это сделать, если бы они мне хоть в какой-то мере были интересны». Отозвался он, и в его голосе Силь различило пренебрежение. «Ты поняла, что нужно делать?» «Представить?» Решила не обращать внимания на его грубость Силь зачем-то зажмурилась, представляя кровать. Каково же было её удивление, когда именно такую, какую нарисовала в своём воображении, она увидела реальную и в том углу, где хотела, чтобы та стояла. «Это же замечательно!» Не выдержала и захлопала она в ладоши, подбегая к кровати, любовно проводя рукой по белому покрывалу. «Это замечательно», — восторженная намного тише повторила, глядя на мистера Кирова. Сейчас она его почти любила, и её даже не интересовало, что тот о ней думал. Все остальное также. Только и сказал он, развернулся и покинул ее новое жилище. Когда дверь за мистером Кировым закрылась, Силь перевела дух, закатала рукава и принялась за дело. Через полчаса ее жилище стало одним из самых уютных в мире, совсем необходимым для жизни. На стенах появилось два маленьких окошка, занавешенных симпатичными шторками, а сама Силь отмокла в глубокой лохани, наполненной ароматной горячей водой. Разве что от паука в углу у нее не получилось избавиться, как не напрягалась. Попробовав прогнать того мысли на несколько раз, она смирилась и решила, что вдвоём жить в доме даже веселее. Определённо маги сделали свою жизнь по максимуму комфортной, и она их за это не осуждала. Жаль, что обычным людям такие чудеса не были доступны, да и, скорее всего, так дело обстояло только тут, на относительно небольшом клочке скалистой местности, расположенной подальше от человеческих глаз.